Неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки Балбеса. Но Степка не унимался, он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям, и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонный Васютки мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог. Арина Петровна из экономии держала детей в впроголодь, которые, впрочем, тут же разделит с братьями. «Убить тебя надо», — постоянно твердила ему Арина Петровна. «Убью и не отвечу. И царь меня не накажет за это». Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую и легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый до буфонства,